ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Двухлетняя Джослин поднимается на ноги в своей кроватке, и Ханна подходит к её бортику. Малышка рада видеть свою няню, подпрыгивает, как мячик, держась ручками за перекладины. «Осторожно!» — предупреждает Ханна. «Смотри, не ударься головкой!» Она вытаскивает ребёнка из кроватки и кладёт её на пеленальный столик. Сменив подгузник, протягивает девочке указательные пальцы. Та крепко за них хватается, подтягивается и садится, а затем с помощью няни встаёт на ножки. «Подъём!» — хором произносят они, и Джослин хохочет. Ханна решает попробовать одно упражнение. Ничего нового, этим она занималась с Джослин, когда та была ещё совсем маленькой. Она широко улыбается, и Джослин улыбается в ответ. Всё шире и шире, пока её личико не начинает сиять. Ханна резко опускает вниз уголки губ, одновременно расслабив мышцы щёк. В глаза она добавляет грусти, и девочка моментально реагирует. Улыбка мигом сходит с её вытянувшегося лица. Ханна замирает, уставившись на свою подопечную, и Джосли начинает дрожать, а затем разражается д плачем. «О, милая!» в с к л и ц а е т Ханна, снова изображая радостную г р и м а с у «Прости, прости, твоя няня на минутку загрустила, а теперь всё прошло. Спасибо, что ты так за меня переживаешь». Она покрывает девочку градом поцелуев, и та вновь заливается смехом. «Так что ты говоришь? Наденем платьице и присоединимся к гостям на вечеринке?» Спускаясь по ступенькам на руках няни, Джослин радостно улыбается. я Ханна слегка подбрасывает девочку вверх. «Прык! Прык!» — лепечет та. На малышке сегодня бледно-розовый вельветовый сарафанчик. Шелковистые волосы девочки Ханна умело заколола так, что те обрамляют её личико. Настоящая маленькая куколка. Как можно её не любить? Ханна смотрит на часы. Воздушные шарики доставят через час. Распорядок вечеринки она знает от и до, а это важно. Джослин ненавидит шарики с тех пор, как один из них лопнул прямо перед её лицом. Открытие праздника лета состоялось лишь несколько минут назад. В Лейк-Холл прибывают толпы людей, каждый желает увидеть, что скрывается за древними воротами имения. Лорд Холт и молодой Джефф распределяют машины по местам для парковки — Деревенские женщины, устроившись на лужайке, подают желающим чай и сладкую тыкву. Мелочь бросают в пустые контейнеры из-под мороженого. На прилавках и столиках выставлены местные поделки, акварели и домашняя выпечка, а под навесом у стены амбара продают саженцы из садов Лейк-Холла. Ханна внимательно присматривает за своей подопечной, пока они вместе обходят прилавки. Наблюдает она... и за перемещениями леди Холт. Вирджиния — настоящая леди, госпожа поместья. Твидовая юбка, перехваченная пояском на тонкой талии, белая блузка с высоким воротничком и твидовая же шляпка с перьями на тулье. На шее платиновая цепочка с кулоном в форме сердца, украшенным драгоценными камнями. Бриллианты и изумруды сверкают, даже когда солнце скрывается за облачками. а жерелье — фамильная драгоценность. Ханна видела его на портрете одной из бывших леди Холт. Должно быть, стоит целое состояние. У неё чешутся руки примерить красивую вещицу. В половине четвёртого Ханна и Джослин стоят у боковой линии расчищенной площадки и аплодируют, когда леди Холт вручает приз самой симпатичной дворняшке — победительнице док-шоу. Часы бьют четыре, и Вирджиния, как запланированно, направляется к импровизированной сцене, покоящейся на тюках соломы. Духовой оркестр играет замедленную версию Иерусалима, и порывистый ветер уносит музыку в поля. Под долгую последнюю ноту Вирджиния восходит на сцену, где её ждёт микрофон. Она щёлкает по нему, и над полем н е с е т с я резкий свист. «Всем привет!» «Как слышно?» Её голос, усиленный мощными динамиками, привлекает внимание большинства гостей. «Что ж, отлично. Собираемся в круг, друзья!» Обращается она к гостям с мягкой улыбкой. «Посмотри на свою маму», — говорит Ханна. «Мама», — повторяет Джослин. В её голосе нет никаких эмоций. Малышку вполне устраивает общество о л ю б и м о й няни». Ханна работает локтями, пробиваясь с девочкой в первые ряды. Они совсем рядом со сценой, стоит Джослин протянуть ручку, и она сможет коснуться туфельки матери. Вокруг Вирджинии собралась небольшая группа женщин в толстовках с логотипом местного детского дома. Каждая из них держит в руках большой чёрный мешок. «Благодарю всех, кто сегодня пришёл на праздник», — начинает Вирджиния. Ханна оглядывается. Здесь ли Александр? Слушает ли речь супруги? Разумеется. Вот и он. Стоит в последних рядах. Скрестил руки на груди, поза расслабленная, безмятежно любуется красавицей женой. Ханна жалеет, что оглянулась. Эмоции вспыхивают так быстро и с такой силой, что потом трудно совладать с собой. Она ревнует Александра к Вирджинии, жаждет им обладать, и страстное желание пронзает болью всё её существо. «Благодарю каждого из волонтёров за помощь. Без вас это событие было бы и в половину не так грандиозно», — продолжает Вирджиния. Толпа её обожает. Бедро Ханны, в которое упирается ножками Джослин, начинает неметь, и она перехватывает девочку в другую руку. Мы сегодня отметим совершенно особенное событие. Ещё до того, как мы открыли ворота Лейкхолла, наш женский совет наконец завершил сбор пожертвований, которые позволят возвести новый пристрой к старому зданию детского дома Святого Иосифа, где мы разместим долгожданные апартаменты для родителей больных детишек. Надеюсь, вы присоединитесь ко мне с аплодисментами. Хлопают так громко. что Джослин пугается. Леди с чёрными мешками оживляются. «Пора», — решает Ханна. «Хочешь подняться к мамочке?» — спрашивает она девочку. «Заодно посмотришь поближе на эти замечательные духовые инструменты». Подобравшись к краю сцены, Ханна тихонько касается колена леди Холт. Та, не глядя, отдёргивает ногу, однако после ещё одной попытки обращает на няню внимание. Ханна поднимает девочку вверх, и лицо Вирджинии застывает. Она едва заметно качает головой, но Джослин уже ступила ножками на сцену. Девочка неуверенно оглядывается, и няня её подбадривает. «Ну у же, покажи Ханне, какая ты молодец! Пусть мама обнимет тебя хоть на минутку, а потом мы купим тебе мороженое!» Матери ничего не остаётся, кроме как поднять дочь на руки, и толпа восхищённо ахает. Аплодировать Вирджиния теперь не может, зато вновь изображает ослепительную улыбку. Настоящая модель с обложки журнала. Джослин поглядывает на Ханну, и та ей подмигивает, но всё тщетно. Девочка безвольно обвисает на руках матери и тянется к своей няне. Вирджиния поднимает ребёнка выше — и её блузка выбивается из юбки. «А теперь», — объявляет она, простирая свободную руку в небо, — «выпускаем шары!» Ханна делает пару шагов назад, смешиваясь с толпой, а женщины на сцене распахивают чёрные мешки. Два десятка накачанных гелием шариков взмывают в воздух. Джослин в ужасе визжит и дёргается в руках матери, пытаясь скрыться от жуткого для неё зрелища, и Вирджиния едва её не роняет. Ханна наблюдает, как хозяйка пытается вразумить малышку, но теперь уж всё пропало. Джослин бьётся в истерике. Ругать её бесполезно, будет только хуже. Обескураженная Вирджиния в полной панике. Медленно посчитав до десяти, Ханна появляется из толпы и принимает обезумевшего ребёнка. Дело сделано. Вирджиния унижена, а Джослин отчаянно пытается сбежать. Собравшиеся наслаждаются зрелищем.